Инспектор Филд, детектив. Мистер Снэксби испугался, заметив, что между ним и поверенным неподалеку от стола стоит внимательно всматривающийся в них человек со шляпой и палкой в руках. Человек, которого не было здесь, когда сам мистер Снэксби вошел и который при нем не входил ни в дверь, ни в окно. В комнате стоит шкаф, но петли его дверцы не заскрипели ни разу. Не слышно было и шума шагов по полу. Однако этот третий человек стоит здесь со шляпой и палкой в руках, заложенных за спину, внимательный, сосредоточенный и спокойный слушатель. Это крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с открытыми глазами, одетый в черный костюм. Он смотрит на мистера Снексби с таким видом, словно хочет написать с него портрет, Но кроме этого, в нем, на первый взгляд, нет ничего замечательного, разве что появился он на манер привидения. «Не обращайте внимания на этого джентльмена», — говорит мистер Талкингхорн, как всегда спокойно, — «это просто мистер Бакет. Мистер Бакет — агент сыскной полиции, Снэксби». Прототипом вымышленного мистера Бакета, вездесущего, незаметного и дьявольски проницательного, стал реальный Чарльз Фредерик Филд, детектив из Скотланд-Ярда. Диккенс вывел его и под другим именем, детектива Уилда, в очерке «Сыскная полиция» и под его собственным, в очерке с инспектором Филдом при отправлении службы. Но самым известным английским детективом Филд стал не только благодаря литературным воплощениям, принадлежащим Перу великого писателя, но и потому, что качества, которыми Диккенс наделил детектива Бакета и детектива Уилда, во многом присущи были реальному инспектору Филду. По дороге мистер Снэксби наблюдает нечто для него новое. Каким бы скорым шагом они ни шли, у спутника его, как ни странно, все время такое выражение лица, как будто они не спеша прогуливаются от нечего делать. И еще, собираясь повернуть направо или налево, Бакет всякий раз притворяется, будто твердо решил идти прямо, но в самый последний момент делает крутой поворот. Время от времени навстречу им попадается квартальный полицейский, который обходит свой участок, и тут мистер снексби подмечает, что оба они, и его проводник, и квартальный, встречаясь, становятся чрезвычайно рассеянными и смотрят куда-то в пространство, как бы совсем не замечая друг друга. Изредка мистер Бакет нагоняет какого-то невысокого молодого человека в блестящем цилиндре с прилизанными волосами, закрученными на висках в два плоских завитка, и, почти не глядя на него, прикасается к нему своей палкой, а молодой человек, оглянувшись, мгновенно улетучивается. Мистер Бакет замечает почти все, что происходит вокруг, но лицо его также не меняется, как не меняется огромный траурный перстень на его мизинце или булавка с крохотным бриллиантиком в массивной оправе, воткнутая в его рубашку. Действительно весьма впечатляющий портрет опытного полицейского той героической эпохи. Мы имеем в виду героической для истории уголовной полиции. Инспектор Уилд, мужчина средних лет, осанистый, с большими влажными умными глазами и сиплым голосом у него манера в подкреплении своих слов выставлять толстенный указательный палец держа его все время на уровне глаз или носа но ну, разумеется внешность и даже умение появляться и исчезать внезапно не являются главными для этой профессии филд великолепно знал уголовный мир лондона. В умении быстро распознать профессионального преступника под любой респектабельной личиной он мог бы составить неплохую конкуренцию своему старшему коллеге, французу Ведоку. А его обстоятельность помогала не только отправить в тюрьму преступника, но и оставить на свободе невиновного человека, на которого по стечению обстоятельств могли указать улики. Об одном из таких случаев рассказал тот же Диккенс в очерке «Пара перчаток». Перчатки, найденные на месте жестокого убийства женщины, едва не сыграли роковую роль в судьбе одного молодого человека. В очерке он носит имя Тринкл. Будь на месте инспектора Филда, в очерке Уилда, менее опытный или более равнодушный человек, и не миновать бы мистеру Тринклу скамьи подсудимых, а там и эшафота. Но Филд, арестовав беднягу, пришел к выводу, что тот невиновен и нашел исчерпывающее объяснение появления злополучных перчаток на месте преступления, а заодно обнаружил и убийцу. Филд родился в Челси. Его отец был трактирщиком. Сам он вовсе не мечтал о полицейской службе. В молодости он хотел стать актером, но человек предполагает, а Бог располагает. Тяжелое финансовое положение семьи вынудило его в 1829 году поступить в полицию. И вот тут оказалось, что именно детективная деятельность его призвание Следует отметить, что тяга к актерству сохранялась за ним и на этом поприще. Так, например, он любил переодеваться и гримироваться, может быть, чуть чаще, чем того требовали обстоятельства. То же юношеское увлечение сценой, возможно, породило его любовь к славе и известности, в чем порицал своего приятеля и героя Диккенс. Полицейскую службу он оставил спустя 23 года, в 1852-м. Понятно, что такой опыт не должен был пропадать даром. Он и не пропал. Вскоре после его отставки в «Таймс» появилось следующее объявление. «Частное сыскное бюро. Элден Чамберс, Деверо-Карт, Темпль, Лондон. Под руководством мистера Чарльза Фредерика Филда, старшего детектива инспектора столичной полиции». Мистер Филд имеет честь сообщить многочисленным друзьям и общественности, что, вняв предложением нескольких крупных торговых фирм и адвокатских контор, он открыл частное сыскное бюро. Мистер Филд имеет основание надеяться, что его опыт и личные качества заслужат одобрение клиентов. Бюро открыто с 11 до 5 часов. Ходили слухи правда, документальных подтверждений мне найти не удалось, что в этот бизнес вложил деньги сам Чарльз дикенс 300 фунтов, немалую по тем временам сумму. Слухи не лишены основания. Диккенс, как уже было сказано, дружил с Филдом, ну, а иметь собственное, хотя бы частично сыскное бюро, как практически неиссякаемый источник сюжетов, характеров и прочего, не отказался бы ни один писатель. Именно о таком проценте с инвестицией свидетельствует, возможно, письмо Диккенса к инспектору Филду, написанное в июне 1852 года, вскоре после того, как инспектор открыл свое бюро. 2 июня 1852 года инспектору Ч. Ф. Филду. Мистер Чарльз Диккенс благодарен за прошлую ночную экспедицию. Но поскольку другие заботы требуют его внимания, мистер Диккенс предлагает следующую среду вместо этой. Если мистер Филд не возражает, мистер Диккенс будет ждать его в редакции «Хаусхолд words в восемь часов в следующую среду. Чарльз Филд, едва ли не первым из тогдашних частных детективов, всерьез озаботился международными связями своей конторы. В бюро был международный отдел, именно его возглавил... Игнациус полоки И вскоре в его объявлениях появляются данные о представителях бюро Филда в Нью-Йорке и Мельбурне. В США таковыми становятся сотрудники Хайес и Стоклби из независимой сыскной полиции, а в Австралии Отто Берлинер, возглавлявший частное детективное бюро. Соответственно, сам Филд выполнял обязанности представителя своих американских и австралийских коллег. И в Новом Свете, и в Южных морях он пользовался большой известностью, не в последнюю очередь благодаря публикациям дикенса Его коллеги с гордостью сообщали о своих связях с прославленным лондонским детективом. Тут забавными выглядят объявления детектива Берлинера, публиковавшиеся в Австралии. Они представляют собой точную и старательную копию объявлений его представителя Филда. «Мистер Берлинер, в прошлом полицейский детектив, имеет честь сообщить многочисленным друзьям и общественности, что, вняв предложением нескольких крупных торговых фирм и адвокатских контор, он открыл частное сыскное бюро. Мистер Берлинер имеет основание надеяться, что его опыт и личные качества заслужат одобрения клиентов. Только имя и адрес другие. Но зато, как уже говорилось, Подчеркивается, что представителем бюро мистера Берлинера в Лондоне является прославленный детектив мистер Чарльз Ф. Филд. Коль уж я упомянул Отто Берлинера, читатели, надеюсь, не будут возражать против нескольких слов и об этом, тоже весьма незаурядном сыщике. Его биография была схожа с биографией Чарльза Филда. Отто Берлинер — тоже много лет прослужил в полиции, прежде чем, выйдя в отставку, открыл первое в Австралии частное сыскное бюро. Самым громким расследованием в активе Берлинера было дело Элиаса Розенвакса. Элиас Розенвакс, польский еврей, эмигрировавший в Австралию, считался вполне законопослушным и добропорядочным ювелиром и владельцем ломбарда. Но, как писала впоследствии одна из мельбурнских газет, Розенвакс вдруг исчез, по-видимому вдохновившись примером своих еврейских предков, которые перед исходом из Египта обобрали соседей египтян. Розенвакс бежал из Мельбурна, прихватив хранившиеся в его ломбарде ценные вещи, а заодно обманув кредиторов на тысячу фунтов. Весьма солидная сумма по тем временам, приближающаяся к 120 тысячам фунтов сегодняшних. Поисками преступника как раз и занялся Отто Берлинер, кстати, тоже эмигрант и тоже еврей. Берлинера те же газеты наперебой называли лучшим мельбурнским частным детективом, а до того лучшим полицейским детективом. Берлинеру удалось выследить Розенвакса и арестовать его, причем в тот момент, когда преступник уже садился на пароход, отправлявшийся в Европу. Арест был проведен весьма эффектно. Эту сцену изобразили рисовальщики едва ли не всех австралийских газет. К стоящими под парами пассажирскому пароходу, преодолевая высокие волны, приближается полицейский катер, на носу которого, держа в руках наручники, стоит герой публикации, детектив Отто Берлинер. Таким был австралийский представитель и партнер Чарльза Филда. Его подвиги в деле борьбы с преступниками на «Зеленом континенте» вспоминают по сей день. Филд очень гордился своей прежней полицейской службой. Настолько, что к вящему неудовольствию бывших коллег и в частной своей карьере продолжал представляться не иначе, как инспектор Филд, что повлекло обращение в суд руководства Скотланд-Ярда. Обращение не помогло, и частный детектив Филд продолжал называть себя инспектором Филдом. На него вновь подали в суд в 1861 году и даже на 4 месяца прекратили выплату полагавшейся пенсии. В конце концов, пенсию ему восстановили. По этому поводу имеется документ, датированный 7 января 1862 года. «Восстановление пенсии мистеру Филду» бывшему инспектору столичной полиции, выплаты по которой были приостановлены с 17 августа 1861 года за его поведение в бытность частным детективом. Мистер Филд дал слово впредь не совершать заслуживающих осуждения поступков и принять меры к тому, чтобы устранить возникшее впечатление, будто его деятельность как-то связана с деятельностью государственных учреждений. Филд не выполнил обещания, и вновь руководители полиции обратились в суд. Вся эта история тянулась еще три года. Лишь в 1865 году министр внутренних дел сэр Джордж Грей закрыл дело, но к тому времени Филд уже закрыл свое бюро. Став частным сыщиком, он занимался тем же, чем занимались в большинстве своем все его коллеги, бракоразводными делами, розыском пропавших, чаще сбежавших девиц и легкомысленных дам, спорами по поводу имущества и детей. Вот, например, одно из объявлений, помещенных им в колонке страждущих «Таймс» 13 июля 1858 года. МРЕР и не НЕМР. Незаконно действовал кто-то третий. Тем не менее, в течение двух месяцев 1855 года на ХГМР непонятно, 16 или 7, хозяйке 16 лет, умер, МР или ЕР, 20 лет, вопрос к вам, его ребенку 4 года или 5 лет, сообщить ЧФ Филд, частное бюро расследования Деверо Карт, Темпль, Лондон. Объявление кажется нам непонятным ребусом, но адресат, по-видимому, прекрасно все понимал. Колонка страждущих была буквально переполнена подобными кодированными посланиями. Разумеется, бывший инспектор Скотланд-Ярда, занимавшийся такими делами, появлялся на страницах газет гораздо реже, чем во времена службы в полиции. Тем не менее, он участвовал в нескольких крупных уголовных процессах своего времени, сам или через своих подчиненных, служивших в его детективном бюро. Например, помимо косвенного участия в расследовании убийства четырехлетнего Фрэнсиса Кента, контора Филда занималась и другим известным делом, одним из самых громких дел XIX века — процессом доктора Палнера. Суть заключалась в следующем. В ноябре 1855 года доктора обвинили в отравлении его друга Джона Парсонса Кука и собственного незаконно рожденного сына Альфреда. В ходе расследования выяснилось, что в семействе доктора, начиная с 1849 года, имел место целый ряд подозрительных смертей. Теща Палмера Энн Мэри Торнтон, жена Палмера н его брат и так далее. Не будем перечислять всех, но их набралось более десятка. Обвинение строилось на том, что, во-первых, Палмер незадолго до смерти Кука приобрел стрихнин, И Кук, и маленький Альфред умерли от отравления стряхнином, а во-вторых, на серьезных денежных проблемах подозреваемого. Действительно, некоторые из подозрительных смертей улучшали финансовое положение доктора. Он получил страховку за брата, наследство от тещи в связи со смертью жены тоже перешло к нему. Помимо материальных причин, у Палмера были и другие основания желать смерти жены. Незадолго до того он закрутил роман со служанкой, матерью Альфреда. Непосредственно расследованием занималась полиция, но с запутанными финансовыми делами подозреваемого страховая компания пригласила заняться частного детектива Филда. Результаты его расследования были использованы обвинением во время судебного процесса. Филд сам давал на нем показания и затем достаточно активно общался с газетчиками. Он любил популярность, любил, когда его имя появлялось в газетах. Что до Палмера, то доктор-отравитель был повешен 14 июня 1856 года. На это зрелище собралось 30 тысяч человек. И вновь отметим, нынешние историки, во всяком случае некоторые из них, полагают, что доказательств обвинения представило недостаточно, а судья Джон Кэмпбелл, не скрывал своего предубеждения к подсудимому. Не исключено, что сегодняшний суд оправдал бы его за недостаточностью улик. Относится ли это и к той части обвинения, которая основывалась на расследовании Чарльза Филда, сейчас уже трудно судить. Но, во всяком случае, Филд очень гордился своим участием в расследовании и непременно указывал на это, публикуя рекламные статьи не только в Англии, но и в других уголках Британской империи. Например, все в той же Австралии, вслед за информацией о деятельности его конторы, газета «Сидней Морнинг Геральд» публикует вот такой отзыв. В связи с делом отравителя Палмера известна лестная оценка расследования, проведенного мистером Филдом, чье сыскное бюро было создано именно для таких целей. Мистер Филд и его сотрудник мистер Симпсон были первыми, кому удалось подкрепить подозрения против палнера в ходе расследования страховых махинаций преступника. Опыт и мастерство мистера Филда дали превосходные результаты. В начале 1865 года Чарльз Филд ушел на покой. Что до его бюро, то оно еще какое-то время существовало под названием «Частное информационное бюро Филда и Николса». Последние 10 лет жизни, он умер 27 сентября 1874 года, старый детектив провел на покое, оставив борьбу с преступниками своим более молодым коллегам и ученикам. Делами его бюро управлял с Николс, тоже бывший полицейский и ученик Филда. Через месяц газета Корнуэлл Кроникл сообщила читателям об уходе из жизни бессмертного инспектора Бакета из холодного дома прославленного детектива мистера Чарльза Фредерика Филда. Вот у такого знаменитого профессионала и начал свою карьеру наш герой Игнациус Пол Полоки. По мнению многих и современников, и нынешних историков, лучший частный сыщик викторианской эпохи. Он многому научился у Чарльза Филда, инспектора Бакета. Впоследствии, в единственном интервью, которое Поллоки дал газетчику в апреле 1875 года, это был корреспондент газеты «Квинсленд Таймс» Дэвид Кристи Мюррей, прославленный сыщик нашел несколько теплых слов и для своего бывшего начальника, учителя и наставника в искусстве расследования. Интервью было опубликовано в «Квинсленд Таймс» вскоре после смерти Филда и названо было очень скромно «Мистер Поллоки». Добавим, что кабинет Игнациуса Поллоки в его офисе впоследствии украшал большой портрет инспектора Филда, человека, давшего ему, говоря современным языком, путевку в жизнь, в опасную и романтичную жизнь лондонского частного детектива. Мы с Филдом работали вместе долгое время. Он был очень умным человеком и прекрасно знал свое дело. Я был тогда рядовым солдатом, а генералом был Филд.